Глава 8. Тайна няни. С момента появления Фланцы в замке Морнингстар прошло несколько недель. Все, что она услышала в самый первый день своего прибытия, оказалось правдой. Сейчас они с Тюлип сидели в самой высокой башне замка и смотрели оттуда на полоомных джентльменов, как любила называть их няня. Сейчас их там было не менее 40, сумасшедших, мечтающих хоть краешком глаза увидеть Тюлип. Начальник стражи уже не раз выходил к ним, чтобы разнять очередную потасовку. Напоминал, что принцесса не сможет полюбить дикаря, пусть даже и в короне, который ведет себя как напившийся простолюдин в таверне. Нет, не помогали эти увещевания. Женихи лишь начинали изобретать какие-то уж совсем экзотические способы, чтобы привлечь к себе внимание Тюлип. Один из них, например, отошел в сторонку и встал там в своём синем бархатном камзоле с золотым шитьем. Он поправил пышные белоснежные кружева на манжетах, вытащил откуда-то маленькую украшенную яркими шелковыми лентами лютню и гнусавым голосом завел песню собственного сочинения. Наверное, излишне даже говорить, что песня эта прославляла красоту Юлип. А как же иначе-то? Кожа её как мёд, как небо глаза ее, волосы чистое золото, губы Про свои гобыть Юляб дослушивать не стала. С грохотом захлопнуло окно, и певца перестало быть слышно. С меня хватит, няня. Честное слово, хватит. Бред какой-то, ты согласна? В отчаянии воскликнула она. Бред, совершенно верно, дитя моё, бред. Но что заставляет этих молодых людей сходить с ума? Не думаю, что дело здесь только в одной твоей красоте, моя дорогая. Задумчиво откликнулась няня. "Хотелось бы мне знать, что на них нашло", вздохнула Тиюлип. "Эти принцы в самом деле ведут себя как сумасшедшие, или как околдованные? Знаешь, няня, я бы даже пожалела их, если бы только они не шумели так сильно". "Согласна. Полностью согласна с тобой, моя хорошая. Думаю, нам нужно позвать Серцею. Позвать Серцею. Но как нам это сделать?" О, не беспокойся. У меня есть свои способы, дорогая. Не бери в голову и предоставь все своей старой няньке. и мисс Фланцы. Фланцы удивленно посмотрела на няню и негромко мяукнула, явно пытаясь догадаться, что же такое пришло в голову этой любопытной старушенции. Фланцы: "А кошка-то тебе зачем, няня?" спросила Тюлип. Няня поцеловала Тюлип в щеку, подхватила на руки Фланцы и сказала, уходя: Пойдём, Кисуля. Мне будет нужна твоя помощь. На кухне няня бывала крайне редко, а точнее сказать, вообще никогда не появлялась. А вот почему шеф-повар так удивился, увидев ее, И уж совсем смутился, когда она посоветовала ему пойти прогуляться. Вы не слишком хорошо выглядите, мой дорогой, сказала она. Бледный, щеки ввалились. Вам просто необходимо больше времени проводить на свежем воздухе и на солнце. Вот так няня буквально выпроводила повозку кухни, затем налила в блюдечко густых сливок для флансы, а сама начала набирать из мешочков и банок сушеные травки. Не отрываясь от своего блюдечка, флансы следила за ней, прекрасно понимая, чем занимается няня и что она собирается делать дальше. Колдовать само собой, что же ещё? Все это флансы сотни раз видела, когда жила в доме у сестричек Ведьм. Все думают, что няня просто выжившая из ума старуха. Доносился тем временем приглушенный голос из кладовки. "Нет, ошибаетесь. Я еще помню пару фокусов". Фланси внимательно наблюдала за тем, как няня берет яйцо и разбивает его в деревянную миску с водой. Яичный желток поплыл по поверхности воды, словно диковинный жутковатый глаз. Собственно говоря, он и стал таким глазом, глазом, с помощью которого можно заглянуть в окружающий мир. Вообще-то сестрички ведьма уже пытались таким способом отыскать Серцею, только им это не удалось. Но, может быть, та магия, которой владеет няня, поможет увидеть Серцею там, где не смогли отыскать ее сестры? При этом Фланца была очень довольна тем, что не ошиблась, когда с самого начала решила для себя, что няня ведьма. Ведьма, ведьма, подтвердила няня, словно прочитав мысли фланцы. «И чья ты кошка мне тоже известна. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения, особенно после нашей сделки с темной феей. Пора, пора нам самим найти их маленькую сестричку Церцею. А еще нужно узнать, что же происходит с этими спятившими принцами они точно околдованы, но только твои хозяйки тут ни при причём. Здесь замешана чья-то другая магия. И это мне, честно сказать, совершенно не нравится. Фланцы и глазом не моргнула, когда няня упомянула о том, что знает ее хозяек. Другие ведьмы нисколько не пугали ее. особенно милые старушки-ведьмы, растерявшие с годами почти все свои силы. Не забыла бы няня слова заклинания, когда будет вызывать серцею, а то годы берут свое, сами знаете. Вообще-то Фланси сама прекрасно помнила это заклинание, но меньше всего хотела бы раскрывать перед няней свои секреты. Тем более, что ее кошачья магия была не такой, как у ведьм. После каждого выброса магической энергии Фланце приходилось очень долго ждать, пока не перезарядится ее колдовская батарейка. Иногда на такую перезарядку могло уйти даже несколько лет. Так что сами понимаете, своей магией фланцы очень дорожила и должна была сто раз подумать прежде чем наколдовать что-нибудь. Няня с любопытством взглянула на фланцы. Неужели в самом деле? Да-да, милая, я слышу все, о чем ты думаешь, подтвердила няня. Старая нянька еще не совсем выжила из ума. Как это может со стороны кому-то показаться, но на всякий случай продиктуй мне заклинание. Красавица ты моя. От тебя же не убудет, если ты просто повторишь его в уме, верно? Интересно, подумала Фланси, эта нянька так умело скрывала свои колдовские силы всё это время, или они лишь недавно вернулись к ней? Недавно, недавно вернулись, как раз с того дня, когда ты появилась у нас, ответила вслух няня. Их словно волшебным ветром ко мне принесло. Наверное, я должна быть благодарна тебе за это. Не стоит благодарности, подумала Фланцы. В очень любопытной ситуации она оказалась, между прочим. С одной стороны, ей нужно было теперь следить за собой и быть осторожнее, раз у няни такие способности к чтению мыслей открылись. С другой же стороны, сейчас вроде бы было не до этого. Какие сейчас могут быть предосторожности? Сейчас все силы нужно бросить на поиски Церцеи сделать счастливыми своих сестричек-ведьм, а заодно исследовать с помощью няни, разумеется, заклятие, которое наложено на принцев, сходящих с ума у ворот замка короля Морнингстара. Насколько могла судить Фланси, это заклятие вполне могло быть делом рук Церцеи. Именно это ее больше всего и беспокоило, ведь если Церцея наложила заклятие, Да, моя драгоценная. О том же и я подумала. Меня тревожит то, что Церцея могла сама оказаться в опасности. Этот странный разговор старой ведьмы с кошкой прервало появление двух стражников. Они ворвались на кухню громко крича: "Наверх! Поднимайтесь наверх, в башню, немедленно!" "Эй, полегче, молодые люди. Кто вы такие, чтобы приказывать мне?" возмутилась няня. "Это приказ королевы! Замок окружен!»